на службе у человека. Большинство животных, используемых человеком, влачат жалкое существование. Это огромное количество свиней и кур, которые выращиваются в промышленных масштабах исключительно как поставщики пищевого сырья. Даже не имеет смысла задавать вопрос, добровольно ли они с нами сотрудничают. Конечно же, нет. Но существуют и действительно прекрасные примеры партнёрства животных с человеком, которые вызывают только радость. Подобные примеры можно часто наблюдать на моём участке леса. Это трилёвщики леса со своими лошадьми. В последнее время большинство деревьев валят с помощью харвестеров, лесных комбайнов, Они вредят лесу так как из-за своего большого веса оказывают слишком сильное давление на чувствительную лесную почву и уплотняют ее на глубину до 2 метров. Поэтому в нашем лесу мы поручаем эту работу пильщикам, а трильёвщики оттаскивают поваленные деревья к дороге. Как и столетия назад в Хюммиле для этого используются лошади-тяжеловозы. Испытывают ли они удовольствие от работы? Не слишком ли это нудное для них занятие целый день со взмыленными боками таскать тяжести? Сначала о тяжестях. Чтобы не утомлять животных, пильщики разделывают стволы, которые могут достигать 30 метров в длину, на куски, не превышающие 5 метров. Они не просто легче, их удобнее протаскивать между деревьями. Потом в дело вступают трилёвщики. Я еще не встречал ни одного трелёвщика, который не любил бы своих лошадей. Животные воспринимаются как коллеги, которых не следует слишком переутомлять. А поскольку лошадей надо кормить и ухаживать за ними каждый день без отпусков и выходных, то это скорее члены семьи. Работая в лесу, владельцы тщательно следят за тем, чтобы с лошадьми ничего не случилось. Единственное, кому в этой ситуации охота поработать в полную силу, это сами лошади. Насколько они любят трудиться, можно увидеть, понаблюдав за ними во время паузы в работе. Трелёвщику надо выполнить дневную норму, и пока одна лошадь отдыхает, обычно используется подменная. Всю первую половину дня она нетерпеливо бьёт копытом. И по ней видно, как ей не терпится вступить в дело. В ходе трилёвки лошадь тоже могла бы не слишком утруждать себя. Обычно ее ведут просто на поводу, и если бы она уперлась и не захотела работать, то такую махину весом в тонну никто не смог бы сдвинуть с места или развернуть в нужном направлении. Нет, легкие поводья нужны только для поддержания контакта с животным и передачи ему сигнала для начала движения вперёд. Все остальные команды подаются голосом, и в ответ на них лошадь идёт, останавливается, поворачивает направо или налево, упирается изо всех сил или тащит в пол силы. Аналогичное партнёрство складывается между чабаном и его собакой. Собака тоже выполняет словесные команды, и по ней видно, С какой охотой она носится вокруг отары, перегоняя ее в нужном направлении. Насчёт домашних животных имеются две полностью противоположные точки зрения. Первая сводится к тому, что в процессе селекции мы настолько изменили облик братьев наших меньших, что теперь он идеально соответствует нашим потребностям. Дикие животные превратились в домашних, начали нагуливать жир и мясо, приобрели нужные размеры. Короче говоря, могут исполнять наше желание и служить нам. В результате исходные формы стали отчасти карикатурными, но на это можно посмотреть и с другой стороны, со стороны самих животных. Ведь им удалось измениться настолько, что теперь они способны в совершенстве играть на наших эмоциональных струнах. Вспомним опять-таки бульдога Красти. Этот малыш с приплюснутым носом настолько мил, Что любому непроизвольно хочется его погладить. Так кто кем манипулирует? Его снабжают едой и водой, при любом недомогании возят к ветеринару. В холодное время года выделяют уютное местечко у печи. Он живет ни в чем себе не отказывая. Если бы ему пришлось вести волчью жизнь, как его далеким предкам, условия его существования были бы значительно хуже. Насколько мы сами изменились физически, чтобы соответствовать живущим рядом с нами животным, показывает пример с переносимостью лактозы. Обычно только грудные младенцы способны усваивать молоко, так как матери вырабатывают его исключительно для них. По мере перехода на твердую пищу способность переваривать молоко и молочный сахар утрачивается. Точнее говоря, утрачивалась раньше. Когда человек начал содержать домашних животных, то даже взрослые стали употреблять в пищу коровье и козье молоко и сыр. Поскольку речь идёт о ценном продукте питания, то больше шансов на выживание оказалось у тех групп людей, у которых произошли генетические изменения, позволившие усваивать молочный сахар. Доказано, что этот процесс начался примерно тысяч лет назад и полным ходом идёт до настоящего времени. В Центральной Европе уже 90% населения обладают этой способностью, а в Азии 10. Но до сих пор не проводилось исследований относительно того, в чём заключается наша адаптация к собакам, с которыми мы по разным оценкам живём бок о бок уже не менее 40 тысяч лет. Коммуникация. Я уже говорил, что мы, похоже, никогда не узнаем наверняка, чувствуют ли животное страх, печаль, радость или счастье так же, как и мы. Мы даже не вправе утверждать, чувствует ли другой человек то же, что и мы. Вы сами можете в этом убедиться, вспомнив, как ощущают боль разные люди. Определить степень чувствительности к ней можно с помощью крапивы. Кто-то громко вскрикнет от боли, а кто-то почти ничего не почувствует. И всё же с помощью речи мы можем достаточно подробно выяснить чувства собеседника. С животными нам это не удастся. Но так ли это? Сообщения про воронов говорят совершенно об обратном. Как мы уже видели, рассматривая тему имён, приветствие нового члена сообщества, высказанное с разной интонацией, одновременно даёт оценку его качествам. Разве можно лучше выразить чувства? Но коммуникация состоит не только из звуков. Даже у людей значительная часть коммуникации осуществляется невербальными средствами частности с помощью мимики и жестов. В некоторых научных публикациях утверждается, что словесное содержание сообщения несет в себе только 7% смысловой нагрузки. А что же у животных? Вороны тоже не довольствуются одними только звуками. Группа ученых из Института орнитологии Общества Макса Планка в Заевизни под руководством Симоны Пики обнаружила, что эти умные птицы пользуются своим клювом, как мы руками. Если мы хотим обратить внимание на какой-то предмет, то указываем на него пальцем либо поднятой рукой. Ворон же в подобных ситуациях поднимает клювом предмет, на который хочет обратить внимание других птиц. Он также может указывать им направление или обращать на себя внимание представительницы противоположного пола. Кроме того, с помощью богатого звукового лексикона, а также определенных движений, он может сообщать ей весьма содержательную информацию. И это обусловлено необходимостью. Ведь вороны заключают супружеский союз на всю жизнь. И перед этим им надо достаточно хорошо узнать друг друга. Подобные открытия проливают лишь незначительный свет на общение умных птиц, и нам следует ожидать других поразительных известий. В нашем лесном доме тоже жило одно общительное существо. Детям как-то подарили пару волнистых попугайчиков, и самец по кличке Антон быстро научился обращать на себя внимание. Проголодавшись, он брал клювом свою тарелочку для корма и бросал ее на пол клетки. У него было достаточно других игрушек, но это действие совершенно определенно содержало в себе просьбу: "Дайте поесть". Но давайте от жестов вернемся к речи. Собаки не просто лают, а могут издавать множество различных звуков, с помощью которых передается простейшая информация. Возможная информация не столь уж и примитивна, но пока мы просто не умеем ее понимать. Во всяком случае, такое впечатление складывалось у нас при общении с Макси. С годами мы научились понимать по издаваемым звукам, что она голодна, что ей скучно или что миска с водой пуста. Даже лошади способны выражать достаточно большой набор мыслей. В данном плане меня особенно поразили результаты одного исследования, проведенного в Швейцарии. То, что эти животные могут в ходе общения друг с другом передавать достаточно много информации с помощью языка тела, владельцам лошадей давно известно. В отличие от воронов, невербальная коммуникация этих четвероногих изучена несколько лучше. Однако ученые из швейцарской высшей технической школы ETH Тюриха были немало удивлены, когда поняли, что даже в, казалось бы, примитивных звуках скрывается больше информации, чем можно было предполагать. Они установили, что ржание состоит из двух тонов и способно передавать достаточно сложную информацию. Одна из частот позволяет судить, идет речь о положительной или отрицательной эмоции. А вторая о её силе. На сайте VETSHA вы можете прослушать примеры ржания в разных ситуациях. Лично я сразу убедился в том, что наши лошади выражают положительные эмоции, когда ржутся, видев нас. Естественно, это связано с кормлением, но речь сейчас не об этом. Я могу с полной уверенностью сказать, что лошади радуются, когда я подхожу к конюшне. Раньше я об этом только догадывался. Прочитав материалы исследования, я начал прислушиваться внимательнее, чтобы понять, колеблется ли сила эмоций, то есть меняется ли степень радости лошади в зависимости от ситуации. Сегодня я знаю, что такие колебания действительно имеются, как и у людей. Независимо от исследований, я уверен, что лошади своим ржанием могут выражать нежность. Когда наша старая Ци трется о меня, она с закрытым ртом издает тихие, высокие звуки. И я понимаю, что ей хорошо с нами и что она хочет сообщить об этом. Лошади служат прекрасным примером того, Как мало мы еще знаем о коммуникации среди животных, а ведь они уже тысячи лет находятся под опекой человека и должны быть изучены лучше, чем дикие звери. То, что в последнее время происходит подобное поразительное открытие, заставляет меня очень осторожно высказывать свои суждения о способностях других видов животных. Следующей ступенью коммуникации должна стать расшифровка языка животных чтобы мы могли не только понимать, но и разговаривать с ними. В этом случае мы сможем напрямую спросить их, что они чувствуют, и это позволит сэкономить на длительных научных изысканиях. И это не фантазии. Есть одна горилла по имени Коко, которая рассказывает очень трогательные вещи. Да, действительно рассказывает, правда на языке жестов, пении, патросом, В ходе написания докторской работе в Стэнфордском университете взялась дрессировать молодую человекообразную обезьяну. Со временем Коко выучила больше тысячи знаков и способна понимать более двух тысяч английских слов. Теперь она может рассказать исследовательнице, о чем думает. Впервые появилась возможность вести длительные диалоги с животными. Тренировки с другими обезьянами показали, что какое не исключение, Просто ее чаще упоминают в литературе и показывают по телевизору. В одном из эпизодов Коко подарили плюшевую зебру и спросили: "Что это?" Она ответила жестами, которые обозначают слова "белый" и "тигр". Когда ее спросили, почему гориллы умирают, она без раздумий ответила жестами: "проблема" и "старый". Коко умеет составлять комбинации известных ей жестов для обозначения новых понятий. И мы с полным правом можем считать ее обезьяной, способной к изучению языка. Но раздаются и критические голоса в адрес фонда, который занимается изучением горилл, и чьим самым важным проектом является исследование мира коко. Фонд не разрешает осуществлять проверку результатов силами сторонних исследователей и почти не публикуют новые материалы по проекту. Кроме того, беседы с Коко основаны не на научном подходе. Горила нередко отвечает не в попад, но ученые интерпретируют это как ее попытки пошутить. К сожалению, я не могу сказать, что в этих публикациях является правдой, а что нет. Но какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что мы в большинстве случаев сильно недооцениваем способности братьев наших меньших, и неважно, Действительно ли коко умеет разговаривать и какая часть ее высказываний имеет смысл? Ведь вопросы коммуникации между человеком и животным рассматриваются как правило очень односторонне. Человек пытается научить существо другого вида своему языку. И мы признаем этот вид особенно умным, если он понимает слова и выполняет команды, а при случае и сам может сказать что-то к месту. Попугаи, вороны и обезьяны вызывают у нас восхищение, когда отвечают на заданный вопрос на нашем языке. Но если мы действительно являемся самыми разумными существами на планете, а я исхожу из этого, то почему наука не подошла к данной проблеме с другой стороны? Почему мы долгие годы в поте лица учим подопытных животных жестом? Ведь они, если исходить из современных научных данных, обладают существенно меньшей способностью к обучению, чем мы. Не проще ли самим научиться языку животных? Сегодня у нас для этого больше возможностей, чем было несколько лет назад, когда вряд ли кому-то удалось бы воспроизвести двухтональное лошадиное ржание. Сегодня это может сделать за нас компьютер. Он переведет наши мысленные на язык животных К сожалению, мне неизвестна ни одна серьёзная работа в этом направлении. Существуют люди, способные имитировать голоса животных, например, пение птиц. Но, повторив звуки, издаваемые дроздом или синицей, мы сможем сказать на птичьем языке лишь слово "занято", ведь красивые трели, исполняемые самцом в кроне дерева, означают именно это. И то, что нам кажется песней, является средством отпугивания конкурентов. Это примерно то же самое, что научить попугая говорить "проваливай". К сожалению, пока мы не продвинулись дальше в общении с животными. Где прячется душа? И теперь мы подходим к самой главной теме. Есть ли у животных душа в смысле некого нематериального органа? Очень деликатный вопрос, который для начала мне хотелось бы выяснить применительно к человеку. Что такое вообще душа? Толковые словари дают несколько определений, а это говорит о том, что единого понимания данного феномена не существует. Первый вариант: душа это совокупность всех чувств, восприятий и мыслей составляющих сущность человеческой личности. Второй вариант. Душа это бестелесная субстанция, которая, в соответствии с религиозными представлениями, продолжает жить и после смерти человека. А поскольку этого еще никто не доказал, то я остановлюсь на первом варианте. Разве нельзя говорить о совокупности чувств, ощущений и мыслей, которые составляют сущность животного? Ведь практически никто не сомневается, что другие виды живых существ способны чувствовать и ощущать. Остается последний компонент мысль. Если исходить из определения, которое вообще-то относится только к человеку, то мышление является главной предпосылкой наличия души. Ну хорошо, давайте поищем эту способность у животных это не так просто, потому что мышление тоже имеет множество определений, которые чрезвычайно сложны, но не дают всеобъемлющие картины. Например, Дрезденский технический университет предложил своим студентам следующее объяснение. Мышление это ментальный процесс, в ходе которого генерируется, трансформируется и комбинируется символические и образные представления о предметах, событиях или действиях. Значительно более простое определение, данное в том же контексте, проясняет суть более четко. Мышление это процесс решения проблем. Исходя из этого можно считать, что действия некоторых видов животных, которые достаточно хорошо нами изучены, свидетельствуют о наличии у них мышления. Вороны, окликающие друг друга по имени, крысы, обдумывающие свои действия и сожалеющие о них, петухи, обманывающие своих кур, сороки, совершающие походы налево. Кто станет отрицать, что в голове у них происходит процесс решения проблем? Но теперь я хочу перейти ко второму, религиозному определению души, даже вступая на очень деликатную стезю, где я не очень уверенно себя чувствую, и понимая, что вера и логика зачастую полностью исключают друг друга, я все же хочу выступить в защиту наличия у животных души в религиозном смысле. Душа основная предпосылка жизни после смерти, даже если вы не верите в физическое воскрешение. И если предположить наличие у человека души в этом смысле, то она обязательно должна быть и у животных. Почему? потому что возникает вопрос, когда для человека открылись врата в рай? Две тысячи лет назад, Четыре тысячи? или с тех пор, как появились люди? Это примерно тысяч лет назад. Но где грань между ранними формами наших предков? Ведь процесс был не ступенчатым, а очень постепенным. Мелкие изменения возникали в ходе эволюции, передаваясь от поколения к поколению. Какие существа не могут быть названы людьми, обладающими душой? Какая-то наша далекая предшественница, жившая тысяч 200.023 года назад, или мужчина, высекавший огонь из камня тысяч 200.197 лет назад. Четкой границы не существует. А значит, мы можем все дальше продвигаться по этой лестнице, минуя наших примитивных предков, приматов, первых млекопитающих, динозавров, рыб, растения, бактерий, если не существует определенного момента X, начиная с которого человек может быть причислен к виду Homo sapiens, значит, нет и момента, когда у него появилась душа. И если есть высшая справедливость в вопросе о вечной жизни, то не может быть такого, что представители предыдущего поколения остаются перед вратами рая а представители следующего получают туда доступ. И разве не прекрасно воображаемая картина, на которой небеса населены не только бесчисленным множеством людей, но и животными. Кстати, лично я не верю в жизнь после смерти. Я завидую всем, кто способен верить, но моего воображения для подобных вещей недостаточно. Поэтому мне вполне хватает первого научного определения души, которые я с удовольствием отношу и к животным. Мне нравится сама мысль, что другие виды живых существ это не машины, работающие по заранее составленной программе и совершающие те или иные действия под влиянием гормонов. Представление о том, что белки, косули, кабаны имеют душу, согревает мне сердце каждый раз, когда я наблюдаю за этими животными на воле. Послесловие. Шаг назад. Я с удовольствием ищу у животных аналогии с людьми, поскольку не могу себе представить, что они чувствуют совершенно не так, как мы. Вероятность того, что я прав, очень высока. Вряд ли надо доказывать, что невозможен какой-то резкий перелом в ходе эволюции, после которого надо изобретать все заново. Единственное наше явное отличие состоит в умении думать. Здесь мы сильнее всех. Но эта наша главная черта для животных, возможно, не столь важна. Ведь в противном случае их развитие пошло бы тем же путем, что и наше. Нужно ли им вообще такое интенсивное мышление? Для того, чтобы жить полной и спокойной жизнью, оно не представляется мне абсолютно необходимым. Находясь в отпуске, мы часто говорим себе: как хорошо, что не надо ни о чем думать. Счастье и радость не требуют усердных размышлений. Когда говорят эмоции, интеллект излишен. Как уже не раз было сказано, чувства запускают инстинктивные программы, они жизненно необходимы для всех видов животных. Поэтому проявляются весьма интенсивно. И вопрос о том, способен ли тот или иной вид думать об этих чувствах, сохранять их в памяти и впоследствии вызывать оттуда, имеет второстепенное значение. Разумеется, здорово, что мы имеем такую возможность и можем еще интенсивнее переживать прекрасные моменты жизни. Но ведь эта способность распространяется и на горькие моменты. Так что счет между нами и миром животных 1-1. Почему некоторые ученые и особенно политики аграрного направления так сопротивляются, когда заходит речь о том, что наши собратья тоже способны радоваться и страдать. Как правило, они отстаивают интересы пищевой индустрии с массовым содержанием скота и птицы, где важно максимально сократить расходы на содержание животных и уход за ними. Мы уже упоминали кастрацию поросят без обезболивания или в затяхоту, в ходе которой ежегодно гибнут сотни тысяч крупных млекопитающих и птиц. В своем нынешнем виде она является пережитком прошлого. Но когда после предъявления доказательств всем становится ясно, что животные обладают большими способностями, чем принято считать, противники нередко выдвигают свой последний аргумент недопустимость очеловечивания. Якобы тот, кто сравнивает животных с людьми, мыслит ненаучно и подвержен влиянию всяких эзотерических фантазий. Пылу споров упускается из виду простая истина, которую нам преподавали еще в школе. Человек с чисто биологической точки зрения это тоже животное, занимающее свое место в ряду других видов. Поэтому сравнение здесь не так уж неуместны. Ведь мы вправе рассуждать только о тех вещах, которые можем понять и почувствовать. Поэтому имеет смысл поближе присмотреться к животным, у которых прослеживаются схожие с нашими эмоции и психические процессы. Противники такого подхода еще согласны иметь дело с такими чувствами, как голод или жажда. Но от эмоций типа счастья, печали и сочувствия у них волосы встают дыбом. Но мы не собираемся очеловечивать животных, а просто хотим их понять. Подобные сравнения всего лишь помогают осознать, что животное это не тупые создания, отставшее от нас в процессе эволюции и способные лишь на слабое подобие всего того богатства чувств и эмоций, которые испытываем мы. Поняв, что олени, кабаны и вороны живут своей собственной, насыщенной жизнью, и радуются ей. Мы сможем с уважением относиться и к маленькому долгоносику, который с такой же радостью копошится в опавшей листве старых лесов. Высказываемое до сих пор сомнения в богатстве мира чувств у животных объясняются, видимо, тем, что многие эмоции и другие психические процессы до сих пор досконально не изучены и у самого человека. В этой связи достаточно упомянуть такие понятия, как счастье, благодарность и мышление, трудности с определением которых мы испытываем вплоть до сегодняшнего дня. Что уж говорить о животных, если мы в себе не можем толком разобраться. Чистая наука, оперирующая только фактами, вряд ли поможет нам в этом, потому что при рассмотрении проблем оставляет эмоции за скобками. Но поскольку человек действует преимущественно на эмоциях, смотри главу Инстинкты, неполноценные чувства. Он располагается соответствующими антеннами, позволяющими уловить такие же проявления у своего визави. Неужели антенны теряют чувствительность, если этот визави не человек, а животное? В ходе эволюции мы развивались, живя в мире, густо населенным другими видами животных. Поэтому вынуждены были выживать вместе с ними и борясь против них. Нам было также важно знать повадки волков, медведей и диких лошадей, как и читать по лицам других людей. Конечно, порой чутье способно нас обмануть, и мы можем приписать лишнего собакам или кошкам, анализируя их поведение. Но в большинстве случаев мы инстинктивно приходим к правильным выводам. В этом я абсолютно убежден. Последние открытия науки не стали откровением для настоящих любителей животных, а лишь подкрепили их убежденность в том, что в общении с животными надо больше доверять своим чувствам. Когда в разговоре со мной кто-то отрицает наличие чувств у животных, мне все время кажется, что это объясняется страхом боязнью, что человек может утратить свое особое положение. Более того, признание за животными право на чувства осложнит их эксплуатацию. Каждый раз, садясь за стол или надевая кожаную куртку, мы будем испытывать моральные терзания, омрачающие радость жизни. Размышляя о чувствительных свиньях и обучая их умению откликаться на имена или проходить зеркальный тест, мы будем с содроганием вспоминать о том, что в одном только Евросоюзе каждый год убивают 250 миллионов этих животных. И дело не ограничивается одними только животными. Науке уже известно, возможно, вы тоже об этом читали, что чувства и даже память имеются у деревьев и других растений. И как же нам тогда питаться, не испытывая угрызений совести, если у нас есть все основания с состраданием относиться даже к траве? Не переживайте, я не призываю вас скорбеть за завтраком или с отвращением поглощать ужин. Наше положение в биологическом мире дает нам право, как и всем остальным животным, использовать других существ с пользой для себя в том числе и для пропитания. раз уж мы не обладаем способностью к фотосинтезу. Я всего лишь хочу, чтобы люди с большим уважением относились к тем, кто живет рядом с нами, будь то животные или растения. Это не означает, что мы должны перестать ими пользоваться. Нам надо только немного ограничить свой комфорт и сократить количество биологических благ, которыми мы пользуемся. И если в результате мы увидим радостных лошадей, коз, кур и свиней, сможем наблюдать за довольными оленями, куницами и воронами, услышим, как они окликают друг друга по именам, то тогда в нашей центральной нервной системе произойдет выброс гормонов, которые порождают главную эмоцию, которой вы ничего не сможете противопоставить счастье. Слова благодарности. Я очень благодарен своей жене Мириам, которая и в этот раз приложила немало сил, чтобы критически оценить мои перенесенные на бумагу мысли. Мои дети Карина и Тобиас не раз помогали мне разбудить в себе воспоминания, когда я в очередной раз застревал над пустой страницей, и мне ничего не приходило в голову. Спасибо, дорогие мои. Команда издательства Людвиг разработала концепцию книги, подчиненную одной стройной теме. Да, у меня в голове бродит столько всяких идей, что из них можно было бы сделать три книги. И за это им большое спасибо. Последний лоск в тексте наводила Ангелика Лике, указывавшая мне на повторение, нелогичные фразы и трудные для понимания места. Нельзя не упомянуть и моего литературного агента Ларса Шульце Косака, который поддерживал связь с издательством и постоянно находил подбадривающие слова, когда меня одолевали сомнения, как и при написании книги о тайной жизни деревьев, где мне тоже не хватало уверенности в себе. И не в последнюю очередь хотелось бы выразить признательность Макси Швенли, Вита Цыпи, Бриджи, И всем другим четвероногим и крылатым помощникам, которые любезно впускают меня в свою жизнь и рассказывают мне свои истории, которые я с удовольствием перевожу для вас, дорогие читатели.